Глава 1. Полгода назад. Альтернативная Россия. Москва. Вера, доченька, может, передумаешь? Не на месте у меня сердце, не нужно тебе туда ехать, милая, прочитала мама, умоляюще глядя на меня. Мамочка, перестань. Ну, что там со мной может случиться? Это государственная научная станция. Это же Generics, всемирная известная корпорация. Они занимаются разработкой и производством лекарств от неизлечимых заболеваний, в том числе от бесплодия. Мамочка, возможно, эти лекарства и мне помогут. Ты же знаешь, как сильно я мечтаю о собственном малыше. Кроме того, я уже подписал договор, взял аванс, так что ничего уже изменить нельзя. Да и не нужно. Оставляю вам зарплатную карточку. Там, куда я еду, она не понадобится. Там полное гособеспечение. Всё будет хорошо, мамочка, не переживай. Ах, доча. Дай это Бог, пробормотала мама, продолжая помогать мне складывать вещи в чемодан. Вообще, родители у меня прекрасные люди. Мама Антонина Петровна Рейнер, врач-кардиолог. Маленькая, худенькая, хрупкая, загорелая, черноволосая бестия со стальным характером. с такими же, как у меня, фиолетовыми глазами. В свои сорок пять она выглядела потрясающе. И папа, генерал ФСБ в отставке Александр Павлович Рейнер, высокий, около двух метров, касая сажень в плечах, черноволосый и черноглазый, в пятьдесят выглядел на тридцать пять, пожарная фигура, мускулистое тело. За собой мои родители следили. К чему и меня приучили с раннего детства. Поговаривают, что бывших фэйсбешников не бывает, но папочка мой выеди на пенсию, вроде отдыхает и занимается дачей. И вот сейчас впервые напомнил мне, что да, бывших не бывает. Дочка, произнес отец серьезно, вот возьми. И протянул цепочку с кулончиком в виде молота Тора. Пап, что это? Наосторожно спросил и я, ибо отец раньше пытался подсунуть мне всякие украшения с маячками. Украшение, дочка, молот Тора, изготовлен из амфибрита, защищает от опасности и тьмы. Видишь, на конце кулон красный камушек. Это натуральный рубин, его еще называют кровь феникса. Смажешь этот камушек собственной кровью. И я буду знать, что тебе требуется помощь. Я приду за тобой, дочь. Найду, где бы ты ни находилась. Как, пап? Там что, мыёчок? Нет. Слишком опасно. Любые мыёчки, они находят на раз. Но этот молотора не засикот. Носи его постоянно, никогда не снимай, поняла? Вера. Да поняла, пап. Можешь объяснить, что происходит? Потом. Все потом. Пап, тебе что-то известно? Настороженно задаю вопрос. Про Джин Эрикс? Отец вздохнул. мутная компания, дочь. Но у нас нет никаких доказательств. На первый взгляд, они чисты, как первый снег, не подкопаешься. Имеют очень высокую крышу, такую высокую, что нужны железобетонные доказательства, чтобы их свалить. Все наши агенты, которых мы пытались внедрить, просто исчезали, без следа. Пап, ты Всё же так мне намекаешь, чтобы я покопалась там или пытаешься отговорить? Дочь, не прошу, не намекаю, но не буду против, если ты осторожно осмотришься, не подвергая себя опасности. Не лезь на рожон, не привлекая внимания. Из-за них пропадают люди. Их нужно остановить. Я бы тебя не попросил, но сейчас у меня нет выбора. Я потрясённо слушала отца и не могла поверить. Но и отказаться от контракта тоже не могла. Сделаю всё, чтобы помочь отцу. Он просто так ничего говорить не будет. Раз предупреждает, просит, значит, на то есть причины. И на возникшие вопросы уверена, потом получу все ответы. Я постараюсь, пап. Пообещала. и вздрогнула от нехорошего предчувствия. Ну вот, теперь и меня охватил тот же мандраж, что и маму. Её часто посещали предчувствия, предвидения, как говорила мама, и она никогда не ошибалась. Имел всё моей любимой мамочке особенный дар, проявлялся он не всегда, а только когда грозила настоящая опасность. И до сей поры никогда не подводил. Только вот я отмахивалась от её интуиции, не верила. Э, сейчас задумалась, вспомнила. Ведь мама нередко предупреждала нас, да и папа доверял ей безоговорочно. Дочь, у мамы было предчувствие, отец обернулся к маме. Скажи ей, Остерегайся тьмы, милая. Тьма с глазами, как у самой бездны, она тебя уничтожит, прошептала мама, внезапно впадая в какой-то странный транс. Пока она помогала мне складывать вещи в чемодан, она вдруг замерла, уселась на кровать, уставилась в никуда взглядом, внушающим ужас. Фиолетовые зрачки расширились и потемнели. напоминая глубокий омут, в глубине которого отражались звезды. Жуткий и странный взгляд. Подобный транс нападал на маму редко, без каких-либо предвестников, словно снег на голову. И также внезапно она возвращалась в реальность из своих видений. Вот и сейчас мама очнулась и печально посмотрела на меня. Не понимай моё предсказание буквально, дочь. Слушай свою интуицию, свой дар. Они выведут тебя из тьмы. Ты выживешь. Иначе мы бы тебя не отпустили. Предсказание, мама, это серьёзно? Странное откровение родительницы не успокаивало, а наоборот, взбудоражило. Возникло множество вопросов, на которые пока не имелось ответов. Я верила родителям. Всё будет хорошо, мам, непонятно кого успокаивала я. Родители лишь как-то странно переглянулись, словно общались на своём ментальном уровне. Кто знает, возможно, так оно и было. Мама с папой прожили вместе долгую и счастливую жизнь, любили друг друга до ума помрачения. Они были буквально одержимы своей любовью. Мой властный папа пылинки сдувал со своей жены, носил её на руках, и мама отвечала ему взаимностью, любила всем сердцем. Как бы мне хотелось встретить мужчину, хоть чуть-чуть похожего на моего отца. Хотелось, чтобы и меня любили так же безаговорочно, безумно, страстно. Знала бы я, как именно исполнится моё желание. И Что мне придется пережить? Стряхнулась, отгоняя неприятные предчувствия, не позволяя себе задумываться об этом. Черт у всех предсказания, к дьяволу предчувствия! Я заключила контракт с крупной медицинской фирмой, ухватилась за шанс работать в одном из самых крутых исследовательских центров. Да, о таком мечтает любая, один шанс из тысячи, и выпадает он далеко не всем. Мне вот посчастливилось. Крутая работа по любимой специальности, более чем приличная зарплата, шикарные условия проживания в академическом современном городке. Что может пойти не так? Как оказалось, всё. И снова эти предчувствия отмахнулась от них, как от назойливой мухи. Положила последние вещи в новенький зелёный пластиковый чемодан с выдвижной ручкой, закрыла его, выкатила в коридор, на банкетку под зеркалом положила сумочку. Там только самое необходимое: зарядка от смартфона, бесцветный блеск для губ, тушь, карандаш для глаз, кошелёк и всё. Больше там, куда я еду, мне ничего не понадобится. Заглянула на кухню, решив выпить кофе перед сном, и пока варила густой ароматный напиток, уставилась в окно, из которого открывался прекрасный вид из нашей просторной квартиры, в которую родители переехали лет 10 назад. Уютная, комфортабельная трёшка на 30-м этаже. Над нами только мансарда, пристроенная по приказу генерала. И крыша с вертолётной площадкой. издержки профессии, как говорит мой папочка. Странно, заметил его дворе чужую тачку более смахивающую на танк. Новые папиные сотрудники? Ладно, спрошу завтра. Все чудеса ти и чудеса ти, как говорила Алиса из страны чудес. Только вот я... Не Алиса, и мне в будущем суждено было окунуться отнюдь не в страну чудес, скорее, в страну кошмаров. Попив кофе со сливками, сплоснула чашку и отправилась спать. Однако ещё долго не могла уснуть, всё прокручивала в голове откровение родителей. А когда наконец уплыла в объятия Морфея, ощутилась в кромешной тьме. из которой на меня взирали тёмные, как сама бездна, глаза. Середина ночи, а генерал Рейнер по-прежнему не спал, стоял на балконе и курил. В особо хреновые моменты всегда тянуло взяться за сигарету, вот и сейчас не устоял. На его плечо опустилась нежная, хрупкая ручка. Жена Тонечка его свет и счастье. Жена и дочка две путеводные звезды ради которых он готов был горы свернуть, ради которых выживал в таком адском пекле, что многим и не снилось. Только ради них до сих пор возглавлял тайную организацию. Жена тихонько вздохнула и с переживалась вся за дочь. Но как никто другой понимала. Ничего не изменить. И девочка приняла свою судьбу. А они, родители, могут только помогать ей по мере возможностей. Сашенька, может, стоило ей рассказать? Нет, милая. Чем меньше она знает, тем лучше. А я всегда успею в случае чего вытащить. Ты же меня знаешь. Никому не дам в обиду нашу кровиночку. Улыбка генерала скорее напоминала ужасный оскал хищника. Глаза в ночи вспыхнули огненным пламенем, изо рта и носа повалился зыд дым. Вовсе не сигаретный, не имеющий ничего общего с сигаретным, из груди раздался угрожающий хриплый рик. Никто, никто не имел права трогать то, что принадлежит ему.